Глава 18. На другой день Реми решила взяться за свою судьбу всерьёз. Она слишком отвлеклась на копание в земле и забыла, что вообще-то у неё на повестке дня какой-то дикий недобрак с туманными перспективами и повисший в воздухе вопрос: "Чего ты хочешь?" Бетису Реми сказала, что пока не уверена в наличии у себя свободного времени для систематических работ. Я ещё не совсем поняла, мило и со смущением улыбалась она. Каковы мои обязанности как супруги повелителя и члена рода Аларис? Битис вроде бы не оскрбился и спокойно заметил, что как разберётся, пусть скажет, а предложение останется в силе. У него в голове уже мелькали грандиозные планы на то, какой урожай тыкв они соберут в будущем году. когда система принцессы начнёт давать свои плоды. Разобравшись с этим вопросом, Реми столкнулась с той трудностью, что отыскать Эртана для разговора не так-то просто. Ждать до позднего вечера ей не хотелось, но где его найти посреди дня, было совершенно неясно. Ещё одна дикая особенность Марианна. У неё-то дома расписание королевских особ было известно на много дней вперёд. И трудность была разве только в том, чтобы втиснуться в график. Здесь же Ралэ смог оказаться где угодно, в любом уголке города. И отыскать его просто так было задачей непосильной. Поделившись своими сомнениями с Бетисом, Рэми получила совет начать с ратуши. Благо городские теплицы были рядышком с главной площадью, и она прекрасно представляла себе дорогу. Поблагодарив, Рэми отправилась на поиски. Только подойдя к Ратуше, она поняла, что несколько сглупила. Вокруг неё не было толпы слуг и гвардейцев, которые могли бы подтвердить её статус, поэтому не было никаких гарантий, что её вообще впустят. Подоптавшись перед главной дверью, Реми постучала. Попытаться всё-таки стоит в любом случае. Не получив ответа, постучала ещё раз. С досадой дёрнула ручку. Дверь открылась. В недоумении и с опаской Реми зашла. В большом сводчатом зале сидел слуга неопределенного возраста и невозмутимо вязал чулок. Видимо, традиционное занятие для тех, кто занимает должности такого типа. На Реми слуга не обратил никакого внимания, что, впрочем, уже даже казалось ей нормальным. Кашлянов, чтобы заявить о своем намерении вступить в диалог, Она заявила цель своего визита. Мне бы к королевсу. Можно? Слуга, не прекращая вязать, невозмутимо ответил: Ушёл к датта, к обеду будет. От разочарования Уреми закололо в носу. Но она тут же взяла себя в руки и уточнила: А можно узнать, куда ушёл? На что последовал столь же невозмутимый ответ, сдобренный вздохом спиц. У старца спроси. По лестнице до второго этажа направо через галерею большая дверь. Пояснил он. Чувствуя себя всё более неуверенно, Рими поднялась по лестнице, вспоминая, что, кажется, где-то здесь был свадебный пир. Залитая светом галерея с широкими окнами ей понравилась. Она даже остановилась, чтобы полюбоваться главной площадью. Отсюда открывался прекрасный вид на сад. В конце галереи и впрямь обнаружилась большая дверь. Ремис снова постучала. Да? Не замедлительно отозвались за дверью. Реми зашла. В большом зале, занимающем весь дворец, среди кучи шкафов и столов, особенно выделялся большой стол у входа, за которым ныне восседало шесть человек. Все как один седые и бородатые. Видимо, те самые таинственные старцы. А Иремия, подслеповато щурясь, вынес вердикт один из них, разглядев визитёршу и несколько грубо спросил: "Тебе чего?" Чувствуя себя крайне неуютно под прицелом строгих и пронзительных взглядов, она обозначила цель визита. "Я Эртана ищу." "Он у останки." Махнули рукой и потеряли к ней всякий интерес. переключившись на какое-то обсуждение, ход которого она прервала. Старцы показались Реми в высшей степени недружелюбными, поэтому она решила уточнить направление услуги внизу и вышла не прощаясь. Политесов от неё явно никто не ждал. К счастью, выяснять, что это за останте и как к ним пройти, ей не пришлось. На лестнице она столкнулась с объектом своих поисков. Реми Весьма удивился тот, что случилось. Первая его мысль была естественно о каких-то чудовищных происшествиях, которые сподвигли супругу на столь отчаянные меры. Ей от чего-то стало чрезвычайно неловко. Пряча смущение за взъёрнутым подбородком, она смело заявила: "Созрело для серьёзного разговора". Брови Эртана неуловимо приподнялись, но он лишь сказал: "Так да прошу". и провёл её в какой-то кабинет на третьем этаже. Судя по тому, что помещение закрывалось на ключ, который Эртан вытащил из кармана своих штанов, это так и была его рабочая обитель. Чаю не предлагаю за ним тащиться далеко. Сразу предупредил он, кивая назад на лестницу. Кухня в ратуше была и находилась она на первом этаже. А дальше возникла заминка. Поскольку в кабинете обнаружился один единственный стул, впрочем, к решению вопроса Эртан подошёл творчески, устроив принцессу на этом сиденье, сам расположился на подоконнике. Реми долго молчала, собираясь с духом, потом наконец заговорила, не глядя на него. Эртан, выслушай меня, я я хочу объясниться. Он сделал приглашающий жест и сложил руки на груди. "Я не хочу войны", начала с главного вопроса принцесса. "Я не желаю зла ни Мариано, ни твоей семье, и я пока не знаю, как" Она замялась, нахмурилась, взяла себя в руки и твёрдо произнесла: "Я пока не знаю, как расторгнуть наш брак, не вызвав дипломатических осложнений". Я не понимаю решения отца. Я не понимаю, почему он вообще пошёл на это, поэтому я не могу предсказать его реакции. И это меня страшит. Я не хочу, чтобы ценой моей ошибки стала война между нашими странами. По мере того, как она говорила, они оба хмурились всё заметнее. Поэтому я хочу. Она сбилась, посмотрела на него неуверенно. И выразила наконец то, что составляло суть её мысли. Я бы хотела съездить к отцу с неофициальным визитом. Поговорить. Она замолчала, ожидая его вердикта. Вздохнув, он тихо и медленно, пряча взгляд, ответил: "Почему нет? Реми, ты здесь не в плену. Тебе не требуется чьё-либо разрешение". Я всё организую, просто сообщи, что тебе необходимо. Она выглядела удивлённой и даже немного обиженной. Вопреки всякой логике у неё вырвалось: "И ты даже не будешь пытаться меня переубедить?" Его ставшее несколько драматичным к этому моменту лицо расслабилось. Уголки глаз тронули морщинки улыбки, и он чуть ли не со смехом воскликнул: "О, женщины!" Ты предпочла бы, чтобы я запер тебя в башне и неусыпно сторожил? Так? Сделав совсем уж хулиганскую физиономию, он наклонился к ней и заверил: "Если так, ты только намекни, Рими, у меня ведь даже башня на примете есть", заверил он. По-видимому, она слишком ярко вообразила себе эту картину, потому что лицо её мучительно покраснело. что вызвала у Ирта на новый виток веселья и любопытства. Ба, кажется, мы слишком не стандартным применением ленточек посещали твою голову не спроста. Ирт она даже вскочила от возмущения. Ладно, ладно, замахал он руками, сдаваясь. Давай, как делу. Что тебе нужно? Карета, гвардейцы, Алисия и мадам с тобой? Принялся выяснять он детали тоном, который был слишком беззаботным, чтобы можно было принять его за искренний. Принцесса села обратно, величественным жестом поправила складки на юбке, выпрямилась и заявила: "Вообще-то я рассчитываю справиться с этим делом побыстрее, поэтому предпочла бы отправиться в Берхом. Я не знаю, как пройдёт разговор с отцом. Возможно, мне придётся вернуться". И искать другие пути решения проблемы. Верхом скептически поглядел Иртан на её пышное платье. Ответом ему был высокомерный и холодный взгляд. Верхом, согласно пожал плечами он: "Хорошо. Конь деньги сопровождения. Думаю, моя трою родная сестрица не откажет. Не мужчину же с тобой посылать, а она на саблях и меня уделает". «Троюродная сестрица? Прекрасно!» Без грамма удивления согласилась Реми. «Сколько же у тебя родственников?» — улыбнулась она. Без тени улыбки он ответил. «Одних ларесов шесть десятков». На следующий день Реми в сопровождении сестрицы, высокой дамы с весьма внушительным каркасом мышц, верхом отправилась к перевалу, оставив в столице своих дам. Надо сказать, что с момента своего приезда в Мариан она уделяла им столь мало внимания, что те даже не сразу заметили её отъезд. Что касается Эртана, то он на денёк выбрался в фамильный замок обсудить ситуацию со старшим братом. Расел уже благополучно отправился в свою поездку к Мурицам. Выслушав новости, Аркаст долго смотрел на Рико. Разговор происходил на берегу, а потом вынес вердикт. Поверь моему знанию женщин, братишка, она вернётся. Эртан скептически хмыкнул, видимо, не считая его таким уж экспертом в этой сфере. После обмена насмешливыми взглядами, суть которых сводилась к по-моему слову: да, да вот не в жизнь, а вот увидишь, а вот и нет, Эртан добавил. Даже если и а что тогда? Аркаст сентиментально улыбнулся, похлопал брата по плечу и философским тоном заметил а кто тебе сказал что брак это легко